Брэда лежит в кровати, когда Конор возвращается со своей встречи. Она на середине очередного любовного романа, но сегодня не может сосредоточиться на чтении. Слова просто расплываются перед глазами, и она сдается. Но теперь, услышав, как поворачивается ключ в замке, она надевает очки и делает вид, что поглощена чтением. Я думал, ты спишь, говорит он слегка обвиняюще еще не так поздно». «Нет, но ну, обычно...» «Ну, как прошла встреча?» «Что?» «А, просто великолепно. Был этот парень из кооператива и парочка молодых турок. Располагающие такие, но в толк не возьму, о чем они говорили». «Ты долго». «Я потом встретил несколько старых знакомых, не видел их целую вечность». «Ты знаешь, как это бывает?» «Знаю». Бреда ждет, когда Конор разденется и уйдет в ванную. Она прислушивается к знакомым привычным звукам. Вот он извлекает из разных ящиков и выпивает многочисленные таблетки, свистяще кашляет, потом полощет рот и пьет несколько глотков ополаскивателя. Он делал так, сколько она себя помнила, и это никогда не помогало замаскировать запах виски». Это она тоже помнила. Как будто это сейчас имеет значение. Конор. Он стонет, забираясь на кровать рядом с ней. Что? Мне кажется, ужин прошёл хорошо. Конечно. Я тоже так думаю. Не считая того, что ты сбежал, как только смог. Даже не остался на кофе. «Я же говорю тебе, я забыл об этой чёртовой встрече!» «Конор, я не знаю, что было сказано во время той глупой ссоры между тобой и Энни, но она теперь дома спустя долгих четыре года, и я хочу, чтобы между вами все прояснилось раз и навсегда!» «О, Господи!» «Нет, Конор, послушай меня!» «Я хочу, чтобы завтра ты поговорил с Энни. Сходи в коттедж, чем раньше, тем лучше, и поговори с ней. Поговори по-настоящему, скажи, что извиняешься за то, что тогда наговорил, и надеешься, что она сможет тебя простить, и что ты горько сожалеешь об этом с тех пор, как позволил ей вернуться в Лондон той ночью». «Ни за что! Ради бога, Бреда, ты видела ее собственными глазами. С ней все в порядке». Она ведь вела себя нормально, дружелюбно. Разве мы не поговорили? В чем проблема? Как ты правильно заметила, это было долгих четыре года назад. Я уже не помню, что сказала. Я уверен, что Энни тоже не помнит. Лучше оставить прошлое в прошлом и забыть об этом. Бреда холодно смотрит на него. «Ты, должно быть, считаешь меня дурой, если думаешь, что я не вижу, как ты боишься остаться один на один с сцене хотя бы на пять секунд, не говоря уже о пяти минутах. Я не потерплю никаких напряжений и ссор в семье. Не сейчас, когда она вернулась домой». «А как насчет того, что она мне наговорила? А? Почему это все моя вина?» «Мне плевать, чья вина. Ты ее отец». «Скажи ей, что сожалеешь!» «Она знает, что я сожалею. Я же сказал ей, как я рад, что она вернулась. А теперь, ради бога, женщина, давай спать!» Через несколько минут Конор уже громко храпит, а брада лежит рядом и закипает. ее муж, успокоенный таблетками и виски, спит, а ей, видимо, дремать до утра урывками. «Так нечестно!» «Ну что тут скажешь?» — мрачно думает она. Она же замужем за алкоголиком».